Тяжело дыша, Мир перепрыгнул через кювет и оказался на обочине пустынной дороги. Снег, который своевременно убирали с нее, образовал по обочинам низкие обледеневшие брустверы. С трудом преодолев этот последний барьер, Мир отряхнулся от снега и кусочков льда, засунул руки в карманы и зашагал в сторону поселка. «Все в порядке», — успокаивал он себя. Конечно, эти старые черепахи в корабле немного попереживают, но плевать. Они не представляют, какой опасности избежали, когда я отказался от намерения пролететь насквозь всю вселенную и постигнуть тайны мироздания. Вот тогда им действительно было бы на что жаловаться. Через несколько часов они свяжутся с полицией, а у меня куча денег, я правильно и скромно одет, я вблизи Портербурга, я здоров, если не считать небольшого смещения челюсти и легкого обморожения. «Все, что мне нужно», — вдалбливал он себе, нагнетая чувство уверенности — не ввязываться ни в какую историю. Спокойнее, слейся с местностью, ведь даже я могу ни во что не вляпаться до самого утра. Мощная доза позитивного мышления подняла боевой дух мира до небывалой высоты. В походке его появилась упругость, и через несколько минут, словно в подтверждении того тезиса, что проведение помогает тем, кто и сам не дурак, вдали показались огни. Это был автобус. Когда он подъехал ближе, Мир рассмотрел табличку, извещавшую, что станция его назначения Портербург. И сердце его возрадовалось. Взмахом руки он попросил водителя остановиться. Взобрался на обледеневший холмик у дороги и стал ждать. Автобус подъехал прямо к нему. Мир шагнул вперед, но поскользнулся. Ноги поехали в разные стороны. Ледяная вершинка холмика врезала ему по затылку. И внезапно он обнаружил, что лежит, все еще засунув руки в карманы. В кромешной тьме, под автобусом. А какие-то металлические части вращаются в опасной близости от кончика его носа. Он начал судорожно освобождать руки, но карманы взбунтовались и мертвой хваткой вцепились ему в запястье. «Куда подевался этот шутник?» — донесся сквозь шум двигателя нетерпеливый голос водителя. «Здесь я! Внизу!» — прохрипел мир. «Помогите же кто-нибудь!» «Люди просят остановиться, а потом оказывается, что им не нужно никуда ехать», – ворчал водитель. «Уж не знаю, что это такое, новые моды, что ли?» Зашипели закрываемые двери, автобус покатился вперед, и заднее колесо слегка погладило макушку мира. Он уже поздравлял себя, что избежал, по крайней мере, смерти в луже крови, но тут какой-то выступ на бампере зацепил его за ребра и протащил добрый десяток метров, прежде чем оставить в виде неопрятной кучи на середине дороги. Держась за бок, Мир с трудом поднялся на ноги и долго проклинал удаляющийся автобус. Когда огни исчезли за поворотом, он посмотрел наконец на самого себя и пришел в ужас. Его куртка и брюки, безукоризненно чистые всего минуту назад, покрылись пятнами какой-то липкой дряни и провались во многих местах. Мир истерично захихикал, но вовремя опомнился и прихлопнул рот ладонью. «Будь я проклят, если позволю ничтожной случайности остановить себя», громко объявил он заснеженному пейзажу. «Я хозяин своей судьбы!» Оценив свое физическое состояние, мир обнаружил, что все еще может передвигаться, хотя в дополнение к контуженной челюсти обзавелся огромной шишкой на затылке и при каждом вздохе испытывал резкую боль. По крайней мере, одно ребро оказалось сломанным. Ехать общественным транспортом ввиду состояния костюма Мир уже не мог, но денег должно было хватить, чтобы добраться до Портербурга на такси и пристроиться в приличный отель. После душа и хорошего ночного сна, сказал себе Мир, я буду как новенький. Главное найти телефон, а там все пойдет само собой. Овернувшись покрепче обрывками куртки, Мир в очередной раз выступил на поиски ближайшего поселения которая, несмотря на близость географическую, казалась ему теперь таким же недостижимым, как шангрила Через 20 минут он прошел мимо вывески «Харвилл, 347 жителей» и захромал по единственной главной улице в поисках телефонной будки. Несмотря на довольно ранний еще час, улица была пустынна, и тот факт, что найденная, наконец, будка была не только занята, но около нее топтался еще один потенциальный абонент – вызвал сильное раздражение Мира. Напомнив себе, что к столь ничтожным неудобствам следует относиться философски, Мир занял очередь, надеясь, что его внешний вид не вызовет комментариев. Скоро он понял, что волноваться на этот счет нечего, Рыжий верзило впереди даже не глянул на него, он был полностью занят тем, что стучал кулаком в дверь будки, выкрикивая оскорбления по адресу звонившего. Миру показалось, что Рыжий ждет уже давно и, не обладая так тяжко доставшимся самому миру стоицизмом, достиг состояния близкого к апоплексическому удару. Он метался от окна к окну, ожесточенно жестикулируя, но смутно различимый обитатель будки, каждый раз отражал нападки, поворачиваясь к нему спиной, как это делали люди в телефонных будках еще до всемирного потопа. Мир наблюдал эту маленькую драму с олимпийским спокойствием, размышляя о том, как мало надо смертному, чтобы потерять безмятежность души. Он подумывал, не просветить ли Рыжего, поведав ему обедах настоящих, но тот выдал невероятный по степени богохульства взрыв ругательств, перебежал улицу и скрылся между домами. Почти тут же человек в будке закончил разговор и вышел, вежливо кивнув Миру. Скрылся в ночи, оставив телефон в его безраздельном владении. «Главное — терпение», — самодовольно подумал Мир, входя в будку. Однако не успел он отыскать номер вызова такси на светящемся дисплее, как дверь за его спиной рывком распахнулась. Грубая рука выволокла его на улицу, развернула, и мир обнаружил, что смотрит прямо в каменную физиономию гигантских размеров полисмена с холодными, как у рыбы, глазами. В отдалении нервно подпрыгивал давишний рыжий. "Это он", воскликнул рыжий мстительно. "20 минут". «Я проторчал из-за него на морозе. Тащи его участок, Сирил, тащи!» «Сделай одолжение, Ройбен», — ответил полицейский. «Не учи меня моим обязанностям, ладно?» «Но ведь 20 минут, Сирил. Каждому известно, что по уличному телефону можно говорить только 3 минуты!» «Это так?» Полицейский уставился на мир взглядом, в котором враждебность быстро дополнялась возрастающей подозрительностью. «Где это вас так угораздило? И вообще, мистер, как ваше имя? Откуда вы взялись?» «Я?» — переспросил Мир со спокойствием, приходящим от беспредельного отчаяния. «А не откуда?» Отыскав в себе резервы сил, о наличии которых он и не подозревал, Мир толкнул противника в грудь. Застигнутый врасплох великан поскользнулся и рухнул на спину, гремя упряжью и разнообразными предметами полицейской экипировки. Мир перепрыгнул через него и метнулся в одну из аллей, всегда игравших важную роль в его похождениях. Он развил такую скорость, что почувствовал себя единым целым с ночным ветром, и едва ощущал, как его ноги касаются замерзшей земли. Колющая боль в боку и груди довольно быстро заставила его прервать эфирный бег и остановиться. В окружающей тьме едва различались только посеребренные луной деревья и верхушки сугробов. Стояла почти полная тишина. В ожидании, когда же его тело догонит разум, Мир уселся на ближайший пень. Хотя в данную минуту он и находился в относительной безопасности, Мир не мог понять, как это за полчаса пребывания на Земле. Он ухитрился переломать себе ребра, безнадежно испортить костюм и влипнуть в новую неприятность с законом. Несомненно, добавил он свежую информацию к знаниям о самом себе, я предрасположен к несчастным случаям. Откровение это повергло его на поспешную корректировку планов. Отдышавшись, он пришел к твердому убеждению, что единственный способ добраться к утру до Портербурга – не прибегать ни к чьей помощи. Это значило, что идти придется всю ночь. Перспектива, учитывая, что мороз крепчал с каждой минутой, была не из приятных. Тем не менее, выбора у него не было. Постановая, мир, которого уже начало трясти от холода, встал и, пошатываясь, отправился в унылое 40-километровое путешествие, которое, как он надеялся, должно было закончиться на перекрестке прошлого, настоящего и будущего. Жизненные принципы, которыми он руководствовался, стоя у телефонной будки, уже не казались ему столь привлекательными, но все-таки он сделал последнюю попытку найти, по крайней мере, один светлый момент в своем теперешнем положении чтобы было чем поддержать духовные силы предстоящей ночи. Поначалу это казалось невозможным, но постепенно мысли его сконцентрировались на единственном сверкающем достижении этого дня. «Слава Богу», — благоговейно сказал мир, ковыляя меж сугробов, «что мне удалось отделаться от этих проклятых Оскаров».